— Твой муж выгнал меня из кузницы, сказав, что женщинам место на кухне. Возмущенно выпалила она. — Если бы он знал, как ты готовишь, он бы этого не сказал. Милдред усмехнулась, да и осман не смог сдержать улыбки. Ну, — но узнаете если бы он знал, как я умею ковать, то он бы и виду не подал. — Ты совершенно права, малыш, — мягко сказал Осмонд. Некоторые мужчины не могут вынести того, что женщина может обогнать их в чем-то. — Никогда не выйду замуж. Я бы не сдержалась, если бы меня отправили на кухню. — Но ведь ты была замужем. Разве твой муж вел себя не так? — удивленно спросила Милдред. Элен покраснела, вспомнив о своей лжи. — Джоселин был совсем не таким. — Он меня многому научил и он позволил бы мне заниматься тем, чем я хочу. — У нас просто не было такой возможности, — пробормотала она невнятно. — Прости, я не должна была о нем говорить, — сказала Милдред, увидев слезы на глазах Элен. Когда Элен входила в кузницу, Исаак начинал вести себя по-хамски. Но когда они сталкивались в доме, он был вполне дружелюбен, шутил и раскатисто смеялся. В его лице было что-то детское, хотя ему было уже почти 30 лет. Когда он улыбался, глаза у него превращались в узкие щелочки. Вообще-то глаза у него были карими, и если он был в хорошем настроении, они всегда поблескивали. Но если он ругался или насмехался, то глаза у него становились холодными, как лед. Дни, проведенные у Милдредд, пролетели очень быстро, и вскоре Элен и Осмонд отправились домой. Милдред крепко обняла их на прощание. — Я так рада, что ты теперь занимаешься мастерской отца. Он тобой так гордится! — шепнула она Элен на ухо. Декабрь 1174 года на милдред с Исааком Старшей дочерью Марии и младшей Агнес, которой было всего несколько недель, приехали в Орфорд. Элен заказала новые надфили, точильный камень и полировальные камни, чтобы выполнить заказы для замкового гарнизона, но пока получила только половину оговоренной суммы. Она решила не обсуждать с Милдред и Исааком эти проблемы и попросила Жанна также об этом не говорить. Поэтому о кузнице за столом почти не говорили. Исаак был дружелюбен, шутил и велел себя с Элен, как и положено Шурину. Рождество они праздновали, наслаждаясь копченым угрем, жирной уткой, которую привезла Милдред, пышным хлебом и острым соусом. «Если бы ты только это видел», шепнула Элена отцу, который через несколько месяцев после лечения уколщика снова ослеп. Уилл пытается ходить. А если он еще и отпустит? В этот момент уильям действительно отпустил ножку стула и, неуверенно пошатываясь на пухлых ножках, потопал к деревянной лошадке качалки, стоявшей в противоположном углу комнаты. Жан поставил туда лошадку еще утром, и с этого момента все внимание у Ильяма было приковано к ней. Наконец любопытство победило его страх».